Глава 1029. -я. Восстановить репутацию. При виде странного блеска в глазах Ван Паоле и того, как он облизал губы, толстячку стало не по себе. Он сразу вспомнил о том, как этот парень раз за разом выуживал из его карманов деньги на кладбище звезд. "Кто сказал, что я хочу этот меч? Джоу не нужна эта дурацкая железяка". Толстячок замотал головой. А потом со снисходительным видом одним движением руки достал из бездонной сумки кристальную карточку с десятью тысячами алых кристаллов. И он бросил ван Бола. Я на самом деле хотел сказать, что это хороший летающий меч. Чтобы взглянуть на него, не жалко потратить и 10 тысяч алых кристаллов. Толстячок развернулся на пятках и, даже не взглянув на брошенную карточку, двинулся к дверям. Трое стариков оторопело уставились на своего юного господина. Произошло нечто очень странное. Юный господин их семьи прослыл человеком, у которого зимой снега не допросишься. Масштабы его скупости не поддавались описанию, заставить его за что-то заплатить все равно, что пытаться вырезать его сердце или почку. То есть сделать это практически невозможно. Но сейчас у них на глазах он добровольно расстался с десятью тысячами алых кристаллов, трое стариков покосились на Ван Буоле, а потом бросились следом за толстячком. Сахаян с подозрением посмотрел на друга. Произошло действительно нечто странное. Такая реакция Толстячка застала даже Ван Бола врасплох, однако он чисто рефлекторно поймал кристальную карточку. «Зачем толстячок просто дал мне денег?» «Я же еще ничего не сделал, а просто спросил, не хочет ли он купить летающий меч?» Ван Буола не особо понял, что творилось в голове Толстячка, ведь его предложение прозвучало максимально невинно. За ним не скрывалось никакого злого умысла, облизал губы он чисто инстинктивно, когда увидел старого знакомого, которого ни раз и не два ощипывал. Неужто даже мужчины не могут устоять перед моим обаянием? Подумал Ван Була, Сыхан пребывал в недоумении. В редкие моменты Ван Була казался ему совершенно недоступным для понимания. Тем временем толстячок, выскочив из магазина и пробежав несколько кварталов, наконец остановился и утер спану со лба. Один из защитников Дао не мог не спросить о недавнем инциденте: Яный господин, зачем вы отдали тому человеку алые кристаллы? Тебя не понять! Толстячок обернулся И с опаской посмотрел в сторону магазина, где остался Ван Бола. У этого парня черное сердце. Он отлично умеет устраивать подставы, вымогать деньги и мошенничать. У него нет ни стыда, ни совести. Согласись, я купить тот меч. Он обязательно обставит все так, что в итоге я окажусь в дураках. Например, меч может сломаться, как только я возьму его в руки. Это даст ему право потребовать компенсацию или продажа меча. Это только повод. Купив его, я буду отравлен, и тут он предложит мне купить противоядие или после заключения сделки в магазин явится куча сильных практиков и заявят, что меч был продан по заниженной цене. После такой эмоциональной тирады трое стариков растерянно переглянулись. «Ха, мне удалось избежать беды малой кровью. Промедлия хоть немного, то катастрофы было бы не избежать. Садалу точно бы меня обчистил. К счастью, я видел многие его схемы. Думаешь, мне непонятно, что останься в магазине, Тут ты раскрутил бы меня на сотни тысяч аллокристаллов или даже больше». Джоу Линьфуэн сам не ждал от себя такой сообразительности. «В будущем вы узнаете, насколько пугающего человека сегодня повстречали!» Толстячок тяжело вздохнул. Даже в нескольких кварталах от магазина он не чувствовал себя в безопасности, поэтому вновь сорвался с места. Пройдя несколько шагов, он внезапно хлопнул себя по бедру. «Теперь я понял. Моя последняя теория не очень-то вяжется с его почерком». Сразу после передачи «Летающего меча» Тот сразу взорвется и ранит его, а он сделает вид, что все это моих рук дело. Поскольку мы находимся на базаре семьи Сэ, он потребует компенсацию в виде нескольких миллионов алла кристаллов. Какой зловещий план!» Сердце Толстячка крепко жал в тиски страх. Опасливо посмотрев через плечо на оставленный позади магазин, он ускорил шаг. Ничего из этого Ван Баула не слышал. С летающим мечом в руках он с удивлением смотрел на дверь, за которой скрылся Толстячок. После этого инцидента он вместе с СХН продолжил осмотр корабля. В один момент покупок набралось так много, что они перестали помещаться в бездонную сумку Ванбола. СХН быстро нашел ему более вместительную. Прошло две недели. Флотилия постепенно приближалась к планете Фатум. Пути периодически делались остановки. В это время с кораблей сходили люди, а на борт поднимались новые практики. Ванболы и СХН тем временем перебрались на первый корабль. Это был флагман этого межзвездного базара семьи Сэ. Се. Через полмесяца он отделится от флотилии и повезет практика в планете Фатум. Что до остальных судов, они останутся за пределами звездной системы Фатум. Куда они отправятся дальше, это уже решать не межзвёздному базару. С террасой павильона для почетных гостей на первом корабле Ван Буэлл разглядывал шумный базар внизу. «Мне удалось выяснить, что на планету Фатум отправляется по меньшей мере 20 тысяч человек». Негромко сообщил стоявший рядом Сыхаян. Часть из них планируют попасть на празднество, однако для остальных эта планета перевалочный пункт в их путешествии. Среди тех, кто собирается посетить день рождения, семеро побывали на кладбище звезд вместе с дядюшкой-наставником. Сахаян перечислил имена. За исключением Джоу Линфана, остальные Ван Було услышал впервые, однако он вполне мог узнать их приличной встречи. Все-таки на кладбище звезд ему удалось обчистить карманы практически всех участников. Леван Эра мне найти не удалось. «Касательно Сюй Ин Лин из Секты Девятиглавы Феникс. После слияния с Дао Планеты ее сделали первой святой дочерью Секты, очевидно, такая важная особа не станет путешествовать на кораблях Межзвездного Базара моей семьи. Однако... что?» Ван Буэлэ повернул голову к Сахаяну. Хотя сама Секта Девятиглавы Феникс не выступала с официальными заявлениями, Сюй Ин Лин в разговорах с практиками нашего поколения неоднократно рассказывала о своем восхищении шестнадцатым дядюшкой-наставникам. При этом она упоминала, что несмотря на получение благословения Дао Планеты, твое слияние не было доведено до конца. Тем не менее, ты все равно считаешься избранным стадией стадии планеты и входишь в тройку сильнейших этого поколения. Должен заметить, что у нее полно обожателей, поэтому... Сахаян смущенно умолк. Пытается настроить против меня людей. Намеком на неполную интеграцию с Дао Планетой, она хочет сподвигнуть других к попытке украсть ее у меня. Хочет нарисовать на моей спине мишень. Наивная девчушка. Похоже, на Кладбище Звёзд она не усвоила урок. Ван Буэлэ улыбнулся, при этом в его глазах появился холодный блеск. На рынке внизу он увидел знакомое лицо – Лилинь Цзэ, Того самого Лилинь Цзэ, что активно мешал Ван Буэлэ в начале испытания на Кладбище звезд, А под конец как-то совсем затерялся. Сейчас он разгуливал по базору вместе со своим эскортом. Его культивация теперь находилась на стадии планеты, правда, переход он совершил не с особой, а с бессмертной планетой. Почувствовав на себе чей-то взгляд, он поднял голову и заметил на террасе наверху ванбула. Его зрачки сузились, остановившись он потряс кулаком над головой, а потом развернулся и пошел в обратную сторону. Эта маленькая сцена не ускользнула от внимания Сахаяна. Поскольку сам он не был на кладбище звезд, информацию о тех событиях ему пришлось собирать у очевидцев, что не позволило составить полную картину тех событий. Две встречи с побывавшими на кладбище звезд практиками дали ему пищу для размышлений, Семьи Джоу и или нельзя называть очень влиятельными, но и слабыми их не назовешь. Тем не менее, оба явно боялись пола У него появилось ощущение, что ему, похоже, удалось узнать лишь малую часть того, что на самом деле произошло на Кладбище звезд. «Шестнадцатый дядюшка-наставник, во время визита на планету Фатом стоит быть осторожней. Боюсь, там могут возникнуть трудности. Почти наверняка на празднество прибудут твои старые знакомые и избранные стадии планеты, кто не был на Кладбище звезд. С высокой долей вероятности кто-то попытается отнять твою дау-планету. «Выходит, будет не скучно?» Со смехом сказал Ван Була. в его глазах уже полыхало пламя. После истории с цивилизацией Божественное Око он слишком долго находился в тени. Пришло время вновь выйти на большую сцену и восстановить свою репутацию. Это соответствовало властному духу, который воспитала в нем техника запечатывания звезд. Быть может, именно это наставник и имел в виду.